внимание, всем капитанам, находящимся в открытом море, надвигается шторм, надвигается шторм. Да. Вот удивительно, только что был полный покой, и вдруг действительно, волна за волной, одна за другой, волна за волной, одна за другой. Ах, какая картина! В открытом бушующем море, храбро скачет с волны на волну маленькая парусная шхуна вверх-вниз, вверх-вниз так она и называется попрыгунья но где же капитан? а вот он огромный рыжий моряк с неизменной трубкой во рту стоит на носу попрыгуньи и смотрит в подзорную трубу да, но кто же у штурвала? кто управляет кораблем? вы не поверите маленькая рыжая девчонка косички во все стороны, как две капли воды, похожие на капитана, стоит у штурвального колеса и уверенно поворачивает его, когда надо и куда надо. И вдруг целая водяная гора накрыла попрыгунью, а когда схлынула… «Папа, папа, ты где?» – закричала девочка. «Я здесь, Пеппи, я здесь, дочка!» – донеслось из открытого моря. «Поезжай домой, а потом пришли за мной по прыгунью!» «Хорошо!» – закричала девочка. «Я домой, а ты куда?» «А я туда, на жемчужные острова!» «Я давно там не был, а это невежливо!» «До свидания, Беппи, жди меня!» Это, как говорится, присказка. Запомним ее, хорошо? Буря кончилась, море успокоилось, и мы с вами уже на берегу, на небольшой аккуратной площади небольшого аккуратного городка. Утро. Вот-вот господин полицейский взмахнет полосатой палочкой, и начнется обычный день. Школьники пойдут в школу, дамы и господа направятся по своим неотложным делам, а два городских жулика на охоту. Обычное утро. Ну что ж, господин полицейский, пора. Внимание, внимание, Прошу начинать движение, Соблюдайте расстояние, Избегайте столкновения. Городок наш дом, И должно быть в нем все всегда в В порядке полнам мы прекрасно это богомним замечательно живём Мы Дети в школе Ага Дядя тёти на работе Ага Значит там где нет собак Только маленький замок Ты усёк Я усёк Никаких загадок Да-да Никаких ошибок Да-да Полный порядок А он такой не грустный, не смешой, не толстый, не худой. Он средний, немножко асфальта, немножко бетона, немножко зеленый, ассада, но то, чем он горький. Анне пора начинать движение. Заплетай те расстоянья мне, я помягаю. Ты столкнул венья, отнемасти, будем и мы должен в нём полный порядок. День начался. Все разошлись по своим делам. А чем занимаются жулики? Представьте себе, они мечтают. Дело в том, что их, так сказать, специальность пока особого дохода им не приносит. О чем же они мечтают? Разумеется, о крупном деле. Вот когда подвернется подходящий случай, вот уж тогда они... Остались отпечатки Мы наденем Черные перчатки Тихо-тихо-тихо Работать без оголетки и опаски Мы появимся в плаще И полуваски Мы возьмем с собой кусочки молоточки и отмычки И устроим Показательный грабеж Прибегут на поводочки Полицейские собачки А где птички Улетели не найдешь И оба в восторге от своей выдумки пустились танцевать. Невелички, невелички, улетели, улетели, не найдешь. Но тут они заметили полицейского и кинулись на наутек. У берега моря они остановились, оглянулись, отряхнулись и продолжили. Если надо, мы изменим и Не узнаешь, хоть рядышком стой. И если надо, наведём страху ужас, И исчезнем вдали голубой. Мы добычу благородно поделим. Половину мне, половину тебе. Там видно будет. мой себя в пух и прах разоденем. А пока растворимся в толпе. Больше всего на свете жулики боятся господина полицейского Это понятно Вот он стоит на площади, суровый страж порядка И все как один повинуются взмахом его полосатой палочки И в то же время это милый мягкий человек Как ему удается сочетать одно с другим, непонятно Замечательны Замечательны Добродухни, отзывчивы, благожелательны И когда вам охота попрыгать беспечно То мне хочется тоже, того же конечно Но у меня такая должность У меня. Вы думаете, что можно, что можно, а я говорю, нельзя. Хотя мы считаем, что нам что-то можно, мы тонем, мы думаем зря. Простите меня, поймите меня, извините меня, нельзя. Нельзя. Был, когда ты я мы и проказником. Песни пел и бродил по лесам и оврагом. Нет, пожалуйста, пойте, но только по праздникам. Ах, пожалуйста, бегайте, но только шагом. Что ж у меня такая сумма? Вы думаете, что нужно, а я говорю, нельзя. Хотел бы считать, что нам все, что нужно, выходит, вы думаете, Простите меня, поймите меня, извините меня, нельзя. благодушно напевая и добродушно посвистывая, господин полицейский с довольным видом посматривает по сторонам. В городе полный порядок. Но мы-то с вами видим, как двое маленьких детей, мальчика-девочка, незаметно перемахнув через школьный забор, незаметно перебежали на другой конец городка и там проникли во двор чьей-то заброшенной дачи. И, судя по всему, не в первый раз. Это Томми и Анника, брат и сестра, Удрали с уроков, и что же они скажут в свое оправдание? Целый день начищаем мы ботинки Целый день вытираем мы пылинки Целый день отвечаем без запинки Замечательно живем Дети, повторяйте задание, Дети, повышайте познание, Дети, изучайте заранее, Все, что вы поймете потом. Скучно живется детям в этом чересчур аккуратном городке, где и поиграть-то как следует не дают. Вот и приходится Томе и Аннике время от времени удирать на эту необитаемую дачу. где, по слухам, жил когда-то какой-то капитан. И в самом деле, если залезть на чердак, то найдешь там настоящее штурвальное колесо и настоящую подзорную трубу. Томми привычно встает за руль, Анника привычно подносит трубу к глазам и чуть не роняет. Какое зрелище! По центральной площади Верхом на напегой лошадки Рысью скачет нелепая Рыжая косички в стороны девчонка С огромным чемоданом на коленках Господин полицейский Остолбенел Весь город высунулся в окошке А девчонка скачет прямо сюда Ой, Пеппи, Пеппи, Пеппи И влетела Пеппи во двор капитанской дачи Свалилась с лошади Помахивая чемоданом вбежала в дом И нос к носу столкнулась с нашими знакомыми Здравствуйте, вы кто? Томми и Анника, ответили Томми и Анника А ты кто? А я по пилотамик, то Рольгардина Длинный чулок, самая сильная девочка в мире То есть просто Пеппи Оздороваться над не руками, а пятками, как в Патагонии. Ознакомиться надо, трижды покружившись на одном месте, как в Лапландии. А на попокаты петли кружиться нельзя, потому что это вулкан, и там все ходят на руках, потому что ногам горячо. Да ну, удивились дети, а рукам не горячо? На руки можно подуть. А попробуй, подуй на ноги. И вообще, прежде чем встать на руки, Надо варежки на них обуть. И тогда сколько хотите, ходите на руках, Так вы ножки свои не промочите никак на мокрой траве. Зато здорово как, представляете, Вы как будто по небу гуляете. Вообще, я скажу вам, поживите с моё, погуляйте по дальнему краю. Вы вернётесь домой с вот такой головой и «Пеппи, а что здесь у тебя?» – спросил Томми, тщетно пытаясь приподнять громадный чемодан. «О, здесь у меня папин подарок, мое самое дорогое сокровище!» При этих словах из-за капитанского забора быстро высунулись два жулика и тут же спрятались. А спрятавшись, переглянулись. «Вот это да! Целый чемодан сокровищ! У какой-то рыжей девчонки! Кажется, мечта начинает сбываться!» Что бы делали, что бы мы крали мыло, бублики и квас? Мелко плавали и очень много бегали, Кроме сыщиков никто не знает нас. Мы обчистили купальню, все решили, Это ветер утащил четыре шляпы и капот. Мы ограбили к хоть бы кто-нибудь заметил, А ведь вроде образованный народ. Ну, <ганий> теперь у нас umas, есть отличный шанс. <с Hugo> Все газеты нам окажут честь. Кошмарное злодейство, ограблены детства, сенсация тюрьмой. Не стыдно здесь. И мы это рыжие чудовище И все денежки отнимем, даже мельц А зачем такой валюточки сокровище? Едем вредно много золота и мель. Ну а мы другое дело, экономить надоело А потребности намного возросли Посмотри, как мы живем, что мы кушаем и пьем Чем мы ходим, даже лучше не смотри Но теперь у нас... Есть отличный шанс Шанс Будет где пожить И что поесть Костюмчик и На шелковой подкладке И калстучик в тюрьму. Не стыдно здесь Но в этот момент Жулики заметили, что по направлению к даче быстро идет сам господин полицейский, и тут же привычно пустились на утек. А господин полицейский, войдя в дом, важно объявил, что девочка по имени Пеппи должна немедленно явиться в школу, где сама председательница попечительского совета Фрекина Розенблюм желает лично познакомиться с новенькой, чтобы решить ее дальнейшую судьбу. Вскочив вместе с Томми и Анникой на свою верную лошадку, Пеппи помчалась в школу. Хочешь вверх, а хочешь нет. На вулкане по погоде петь. Чем ближе Пеппи подъезжала к школе, тем мрачнее становилась грозная Фрэкин Розенблюм. Дети, выполняйте задания! Три, четыре, раз, два, три и... Знание, внимание, привет! Так, сказала она, когда Пеппи вошла в класс, а Томми и Анника прошмыгнули на свои места. Новенькая, стань здесь и отвечай на мои вопросы. Отвечай откровенно, четко и правильно, иначе ты станешь вон там, у постыдного столба. Итак, что ты знаешь из истории? О, я знаю такие истории, начала было Пеппи. Так, прервала ее грозная фрекин все ясно. Дети, внимание, раз, два, три... Кто отлично успевает, уважают все того, и кто историй не знает, тот не знает ничего. Так, сказала Фрэкин, ну а что ты знаешь из зоологии? Например, сколько зубов у лошади? Спросите у нее сами, обиделась Пеппи, а я считаю, что с такими вопросами к лошадям обращаться неприлично. Так, сказала Фрекин, Дети, внимание. Раз, два, три. Кто отлично успевает, уважение тому. Кто упрямая, невежда, тот немедленно к столбу. Да, новенькая, сказала Фрэкин. Боюсь, придется тебе постоять у постыдного столба. Ну, может быть, ты знаешь что-нибудь из географии? Все, воскликнула Пеппи. Я сама видела, как в Индии слоны играют в футбол, как в Австралии танцуют кенгуру. А однажды я дралась с настоящей гремучей змеей, и она при этом гребела так, что девочка прервала ее фрекин Но ты же все врешь! Конечно, я вру. Все Вы... время я вру. Стою поутру в ру, хожу по двору в ру. Беру по ветру иду по воду. обратно иду в Сижу у борву, цветочки рву и в ру, А может быть, не в ру? откуда знаете, что это болтовня. Вы же не бываете, где бываю я, а вдруг в самом деле Iya yes. гремела Фрэкин Розенблюм, «Вы все будете наказаны, а ты, новенькая, немедленно стань к постыдному столбу и стой там, пока не придут твои родители». «Родители?» – вздохнула Пеппи. «Мои родители далеко». «Так», – сказала Фрэкин, – «ну и где же они, твои родители?» Если сесть на воздушный шар И подняться как можно выше Чтоб земля стала маленькой-маленькой Как комар То поблизости будет звезда Где живет теперь моя мама Мы в хорошие ночи бегаем «Все понятно. Ты сирота. Я лично займусь твоим воспитанием». «Но я же сказала, у меня есть папа!» – рассердилась Пеппи. «А прежде чем меня воспитывать, научитесь сперва играть в салочки. Вам водить!» И шлепнув Фрэкин по плечу, она пулей вылетела из класса, вскочила вместе с Томми и Анникой на лошадку и помчалась домой. А следом за ними помчались все-все-все и вся школа, и весь попечительский совет, и сам господин полицейский, а впереди всех грозная фрейкин Розенблю. Тем временем на капитанской даче двое жуликов тяжело пыхтя пытались вынести заветный чемодан. «Эй, эй, что это вы тут надрываетесь?» – завопила Пеппи, влетая во двор вместе с друзьями. «Ведь это же мое самое дорогое сокровище!» «Потому и надрываемся!» – буркнули жулики в ответ. «Ну что ж», – лукаво прищурилась Пеппи, – «если вы поиграете с нами в пиратов, то, может быть, я вам его и подарю». В пиратов обрадовались жулики Давай, это как раз по нашей специальности Ой, Томми, Томми, Томми, Томми Держи порох, наготови Яху-ху, Томми, мы пираты Эх, Крым, -трава. Ой, пепи, пепи, пепи, пепи Отличный шанс! Ани-ка, Томми, окружайте! Волны вперед! Семь, шесть, пять, четыре! Пип-пап! Ой-ой-ой! Три, два, один, с половиной! Вы убиты! Я живой! Вы вот. И Пеппи размаха поставила перед жуликами свой чемоданище. Всем было весело, все запыхались, все, наконец, устали, кроме детей. И, Они были готовы скакать и прыгать всю ночь. «Дети, пора домой!» – взмолились взрослые. «Уже поздно! Играть никогда не поздно!» – воскликнула Пеппи. «Но хорошо, мы поиграем сегодня последний раз, а утром все начнем с начала». Наконец неутомимые дети развели измученных родителей по домам. Фрэкин Розенблюм устала, улыбаясь, велела Пеппи явиться на завтра в попечительский совет и тоже ушла, опираясь на полицейского. А жулики решили открыть чемодан и поделить сокровище на месте. В чемодане лежал настоящий корабельный якорь из чистого чугуна. Капитанский подарок дочки Вздохнули жулики и тут же поклялись бросить свое ремесло и пойти в матросы. «До свидания, Пеппи!» — сказали они, но Пеппи уже крепко спала. Ей снилось, что она скачет на своей лошадке, прямо по морю, туда, к папе, на жемчужные острова. день начался, как обычно. Полицейский взмахнул палочкой, жители и дети дружно двинулись по своим делам. Но все, и даже полицейский, почему-то сбивались с обычного шага. Начинали вдруг подпрыгивать, пританцовывать и напевать песенку про кенгуру. Заразительная песенка, не правда ли? И за всем этим странным шествием, посмеиваясь в усики наблюдал со стороны маленький такой господинчик с хитрыми глазками. Внимание, Внимание, Прошу начинать движение, Соблюдайте расстояние, Избегайте столкновения. Кенгуру, кенгуру, Что такое, кенгуру? Что такое? Мы почистили зубы и потиски, Больше нет ни не пыли, Че, че, Но он такой и толстый, и худой, и грустный, и смешной. и глупый. Живем мы спокойно, прилично, пристойно. И сказки любим прислушать. И мы уверя, что наш распоряд Никто не сумеет на руку. Итак, день начался, но как-то беспорядочно. Какая удивительная девочка! Да, но какой трудный ребенок! Только и слышалось со всех сторон. Город гудел и переговаривался громче обычного. А в довершение всего вдруг раздалась музыка, и по городу потянулась вереница ярко раскрашенных фургонов. На первом из них стоял маленький господинчик с хитрыми глазками. Гляните скорее сюда, цирк Стефенсена, уникальная арена. Непревзойденные мастера откалывают неслыханные номера. Работает весело и свободно, очень красиво и очень доходно. Цирк, цирк приехал, пронеслось по городу. Неповторимые клоуны, лично мной воспитанные и весь вечер смешат и дуракат, а иначе они у меня поплачут. И два клоуна, худой и толстый, стали подпрыгивать и раскланиваться. Но главное, что захватывает дух, всемирно силачий виски петух, камни грызет, рельсы сгибает. Зачем? Неизвестно, но впечатляет. Кто его на лопатки положит, Тысячу крон себе в карман за представление положит! И из фургона выглянул свирепого вида силач И небрежно помахал шестипудовой гирей. Приводи свое семейство, Вечер в цирке проведи. Хочешь плачь, а хочешь смейся, Но билетик оплати. Жонглёры подбрасывали зонтики и тарелки, Гимнасты маршировали на руках, Фокусники прямо из воздуха доставали букеты И дарили их прохожим. Приехал цирк. На площади стал расти Большущий разноцветный шатер Высотой с четырехэтажный дом А из него вышли два клоуна Толстый и худой И пошли по городу наклеивать на заборы Тумбы и столбы Цирковые афиши А вот и им... мы А вот и Том, что мы вот они а вы кто такие, вы такие кто дорогие а мы шапито, мы шапито, мы шапито. и с этими словами клоуны наклеили последнюю афишу на забор капитанской дачи. шапито а что такое шапито выглянула из окошка Пеппи. «Шапито, шапито, что такое шапито?» «Это цирк, это цирк, это цирк» «Шапито, шапито, что такое шапито?» «Это цирк, это цирк» «Через голову, кувырк!» «Нет, подумав, сказала Пеппи, шапито, это, наверное, где зубы лечат Ну что-то, девочки, удивились клоуны. Шапито — это где весело. Шапито, шапито, шапито, шапито. Грю! Скоро о Ehir uma spe Empу drop one hirou o respuesta? Eh,matik sheu. Eh,股? Tpa соonu? «Вижу, что цирк – это весело. Но почему тогда вы такие грустные?» – спросила Пеппи. «А потому что директор цирка, господин Стефен Сен, злой и жадный человек», – объяснили клоуны. «Он нас не отпускает, пока мы ему не заплатим выкуп, а сам не дает ни гроша. А кроме того, он задумал ужасное дело – хочет завести цирк дрессированных детей и только ищет для этого подходящее место». Тут прибежали Томми и Анника. «Пеппи, сюда идет какой-то маленький господинчик с усиками!» «А, это он!» – в страхе воскликнули клоуны и исчезли. А господинчик, между тем, приближался к даче и вслух мечтал о том, какой у него будет необыкновенный цирк. «Жонглируют жонглеры, нелькают акробаты, поигрывает гирями атлет!» Рыжий-рыжий клоун гуляет по канату И каждому артисту 10 лет Ку-ку, мои малютки, прелестные сиротки Неслыханный источник барша Всегда легкий и ловкий, покорный дрессировки Причем не просят ни крыша Ля-ля-ля А если кто сорвется, ну что ж, все мы смертны, наконец. Зато никто на свете ко мне не придерется, ведь я у них единственный отец. Ах, жизнь эта моря воняй нас ветер носит, и правила при этом таковы. Когда кого-то топит я не просит такое дело, кто кого ляй-ляй. -ля -ля. «Вот самое подходящее место для моего будущего цирка», сказал Стефен Сен, войдя во двор капитанской дачи. «Дом заброшенный, я его сломаю, деревья ненужные, я их спилю». «Эй, эй!» – закричала Пеппи, выскочив из окошка. «Сначала спроси у хозяйки, то есть у меня». «Очень приятно», – сказал Стефен Сен. «Дорогая хозяйка, кто придумал паровоз?» «Стефен «Кто придумал остров сокровищ?» стивенсон «А я, Стефен «Придумал купить у тебя эту дачу. Вот сегодня в цирке выступит индийский петух, мировой чемпион. Кто его на лопатке положит, тот все деньги за представление к себе в карман положит. А так как его никто положить не сможет, то эти деньги я и отдам тебе». Тут Пеппи засмеялась и перекувырнулась раза три. «Да ты настоящая циркачка!» – сказал Стефен «Ну что, договорились?» «Договорились!» – сказала Пеппи. «Только ты сначала с нами поиграй. Томми, Анника, идите сюда!» «Поиграем с дядей Стефен Сеном. «Ну что ж, — подумал Стефен Сен, — «Ради выгодного дела можно и поиграть!» Вот тебе задачка в огороде дачка! Подороги, дачка в огороде дачка, живет чудачка! В ней живет чудачка, рыжая циркачка! Рыжая, рыжая, рыжая, рыжая совсем! Ну, решай задачку, кто же купит дачку! А! Это очень редкий день Словно речка в шоколаде Словно курица в помаде Будет он известен всем Всем лягушкам и мышам И зеленым лоб мухам На него впервые глядя Сразу скажешь Стефан Кто умнее разных дядь Кто красивее разных теть Кто придумал Придумал остров сокровищ Стефенсен! Кто раздил на палеона Стефенсен! кошку съел Стефенсен! Кто, что упал с балкона Но при том не поглупел Стефенсен! Стефенсен! Стефенсен! «Какая девочка! Вот это талант!» – думал Стефен Сен по дороге в город. «Дачку ее, я считаю, прикарманил, а вот как бы теперь прикарманить и ее?» В городе ему сказали, что Пеппи сирота и что ее судьбой занимается попечительский совет. То есть, во-первых, фрекин Розенблюм, затем Фру Лаура и секретарша Сеттергрен. «Вот через них и надо действовать!» – решил Стефен Сен и начал сочинять анонимное письмо в попечительский совет». Многоуважаемые дамы Попечительский совет Вы общественные мамы Из-за вас нам жизни нет Не то, не то, не то Из-за вас, и без вас И без вас нам жизни нет И без вас у нас Порядок Опять не то из-за вас из-за у вас. Из вас у нас порядок всей кишкилю да вас и один лише достаток Вызывает слез из глаз слез из глаз это хорошо это бедная малютка Папе длинненький чулок. Абсолютно бесприютно. Кто быть девочке помог? Есть одна конфет. До ту расстройки глаз голубо. Кей ум это либо Фру, Лаура либо Фрекенра. Райзен Блю. Секретарша Сеттергрен зачитала письмо попечительницам, и тут же разразился скандал, чего и добивался подлости Финсен. «Я, я буду воспитывать Пеппи!» – кричала Фрэкен Розенблюм. «Это у меня глубокий ум!» «Зато у меня строгий глаз!» – вопила фру Лаура. «Уж я-то не стану играть с Пеппи в догонялки, как некоторые!» «Я играл из педагогических соображений!» «Нет, нет, вам нравилось!» Бедная секретарша только закрывала глаза и зажимала уши. Вам не кажется ли, Фрусеттергрен, Что ответственное лицо, Прыгающее как мартышка, Это безответственное лицо? Вам не кажется ли, Фрусеттергрен, Что ответственному лицу Не к лицу обвинять без ответственности Соответственное лицо Значит, салки Выручалки Значит, салки, выручалки Догонялки, ёлки, палки Жмурки, прыгалки, скакалки Чехарда Значит, кошки, мышки Значит, кошки, значит, мышки Шашки, пешки, погремушки Аты-баты, шли солдаты Кто-куда Бантики Это темно! Крестики, нолики, дальше чернекозыри, А потом тюрьма! Много уважаемая Фро! Много уважаемая Фро! Много Фро! Вы, старая, кенгуру! Кенгуру, кенгуру! Послышалось с порога. Это пришла Пеппи. Увидев сердитых и расстроенных дам, Она решила их подбодрить и начала было рассказывать им смешную историю про летающую корову «Какая корова? Что ты мелешь? Немедленно замолчи!» наперебой закричали все трое «Ну, корова, и что ж тут такого? Ну, летает! Чего с нее взять? А вы знаете, что? Вы знаете?» Что вы сами можете летать. Вы возьмите корзиночку с едою и водой, И залезьте на крышу, и раскройте над собой Свой самый лучший сон. И взлетайте себе прямо до неба, И, пожалуйста, вон! «Прекрати!» – хором взревели дамы. Пеппи молча посмотрел на них, повернулась и ушла. «Ну что ты с ней будешь делать?» – вздохнули все трое. И в этот момент вошел Стефан Сен. «Я знаю, что с ней делать. Отдайте ее мне, и тогда я заведу единственный в мире цирк дрессированных детей и прославлю ваш город навеки». «Мы согласны!» – хором воскликнули дамы. тем мне срок, наш с вами городок Поставят на ровне, ну скажем, хоть с парижем Длинный чулок разгладится, как шелк И будет хорошо подстрижен Масса сирот найдет себе приют Забыть отца и мать, их попросту обяжут Длинный чулок прикусит язычок И будет повторять, что скажут Мы тем любым реже необходим Наши труды дадут свои плоды время циркового представления зрители потянулись к гигантскому шатру на площади и Пеппи, подхватив своих приятелей на лошадку, помчалась туда же Представление началось. Жонглеры жонглировали ложками, чашками, тросточками, зонтиками, шляпами и острыми топорами. Канатоходцы бегали по канату, как по асфальту. Гимнасты порхали под куполом, как ласточки, и даже свили себе там гнездо, которое затем осыпалось на публику целым дождем живых цветов. клоуну, смешили зрителей до слез. И чем грустнее они становились, тем больше все хохотали. И, может быть, одна пытка понимала, что они печальны по-настоящему. но вышел свирепый силач, мировой чемпион, индийский петух. Сначала он схватил стальной рельс и перекусил его пополам. Затем взял булыжник и сжал его так, что из камня потекла вода. После этого он поднял одной рукой весь первый ряд вместе со зрителями и перенес его за последний. А когда он подбросил чугунную гирю, И отбил ее головой, как мячик. Причем она, то есть гиря, раскололась надвое. Все так и ахнули. «А ну, кто хочет с ним побороться?» – заключался Стефен Сен. «Тому, кто победит петуха, вся выручка от нашего представления. Ну, желающие есть!» «Есть!» – раздался звонкий детский голосок. И на арену вышла Пеппи. И, и все ахнули во второй раз. Индийский петух усмехнулся «Уть-тью-тью», сказал он И протянул палец, чтобы щелкнуть Пеппи по носу И вдруг он почувствовал Что его крепко схватили за палец А затем шлепнули об пол, как мешок с картошкой Вне себя от ярости вскочил чемпион на ноги И схватка началась Кот катился градом с бедного петуха То его подбрасывали под купол И он там порхал, как ласточка То им жонглировали как зонтиком, то его завязывали в узелок и подвешивали на канат, как белье для просушки. И он все никак не мог ухватить эту вертлявую рыжую девчонку хотя бы за косички, которые так и мелькали у него перед глазами. Наконец он шлёпнулся последний раз, закрыл глаза и прошептал «Я сдаюсь!» Тут все как один вскочили на ноги и гром аплодисментов чуть не разрушил весь цирк. «Стефен звонко крикнула Пеппи. «Я победила!» Оставь себе мой выигрыш и отпускай клоунов на свободу. Хорошо, девочка, улыбнулся Стефенсен. Клоунов я отпущу, зато вместо них у меня будешь ты. И в наступившей тишине Фрэкен Розенблюм прочла решение попечительского совета передать девочку Пеппе длинный чулок, на попечение господина Стефенсена. А если она откажется, то всем детям города запретят даже разговаривать с ней». Пеппи побледнела. «Но почему?» – проговорила она. «Почему? Я должна идти, куда не хочу, и слушаться того, кого ненавижу? Потому что нам лучше известно, чего ты хочешь», – ответила на это фрекин «Так что, господин полицейский, стойте!» «Сказала Пеппи, там, на море. Вы слышите?» «О, Пеппи, дочь моя, где ты?» «Эх, раз, два, три, четыре, пять, я иду искать, дочь моя, малютка, Пеппи -лота. где ты, Пеппи?» надо Прямо, прямо, а потом опять направо, а потом вперед до поворота. Здравствуй, Здравствуй бэйби, бэйби дом, дом, как долго ты, ты не плавала, несчастные дитя. Тёмно. Уже 100 дней без малого мы скучаем без тебя. в цирк вошла к командам могучих моряков, а впереди всех шел рыжий великан с неизменной трубкой во рту. «Папка!» завопила Пеппи, и они обнялись. Пораженные зрители ахнули, наверное, уже в десятый раз за этот вечер, а Стефенсен стал потихоньку прокрадываться к выходу. «Стой!» загремел рыжий капитан. «Полиция! Арестуйте этого негодяя!» Это он ограбил бедных туземцев на жемчужных островах и даже не извинился. Ах, сказала Фрекина Розенблю и упала в обморок. А капитан взял дочку на руки и все-все-все пошли за ними к морю, где на волнах покачивалась красавица шхуна попрыгунье. вот опять погода, как раз для морехода. Что ж делать моряку? Давай опять прощайся, желай добра и счастья друзьям на берегу. Иначе не увидишь Какие есть На свете Края И небеса Зато Как в море выйдешь Гуляй По всей планете Смотри Во все Глаза Э-э-э Прощанье рукой взмахни Видишь ветер какой Видишь парус надув И волна за волной Будь дорогу зовут До свидания Обняла Пеппи своих друзей. Не скучайте без меня. Живите на капитанской даче, играйте сколько хотите. Вы же научились, правда? А я поплаваю, поплаваю и вернусь. Обязательно вернусь. Обязательно. Если сесть на воздушный шар, Поднявшись, можно увидеть, Как гуляет большая медведица, не спеша. А еще лучше взять фрегат И раскрасить его, как понравится, И поднять паруса, и отправиться на Aduh <laughs>